10 марта, пятница. Тринадцатый день плавания. А с этого места дневника опускаю навигационные подробности относительно направления ветра, широты и прочего, как не представляющие интереса. На примечание Андоку МКТ Клары. Сегодня, наконец, перешли к хирургии, которой я боюсь больше всего. Начались с переломов рук и ног. Это самое простое из увечий, с которыми мне придется иметь дело. Я научилась. Замешивать гипс, выправлять кость, накладывать шину. По-настоящему трудно только второе, особенно если перелом открытый. Отец Астольф принес несколько щепок разной толщины, завернул их в бумагу, которая изображала кожу, и мы долго исполняли странный ритуал. Он с хрустом ломал деревяшки об колено, а потом я их лечила, аккуратно распрямляя. Заклеивала порванную бумагу, клала шины, потом работала с гипсом. Во второй половине дня я становлюсь из ученицы учителем. Водила Дезосара взад-вперед по кают-компании, показывая, как кланяются замужним дамам, юным барышням и пожилым герцогиням. Капитан был в парадном кафтане, шелковых чулках и завитом парике, да еще с тростью. В углу мы поставили зеркало, отобранное в качестве трофея у несчастного бристольца. Дэ был похож на индюка. с важностью расхаживающего по птичнику. Однако себе он чрезвычайно нравился. За ужином он объявил, что отныне на «Ласточке» будут соблюдаться правила морского этикета, как положено на боевом корабле. Господа офицеры должны являться в кают-компанию нарядными, в париках и при шпагах. А кому это не по нраву, грозно предупредил капитан, — будет столоваться в кубрике с матросами. Поддержали это начинание Гарри. Он и так всегда одевается щеголем. Бесец? да мичман проныра Оба лейтенанта и пушкарь заявили, что париков отродясь не нашивали, а где жрать соленую лошадь им совершенно все равно. Закончилось криком и руганью. 11 марта, суббота, 14 день плавания. Сегодня весь день не до занятий. Я познакомилась с обратной стороной корсарской профессии. Утром меня разбудил отчаянный звон колокола и топот ног. Мы снова заметили корабль. Он вынырнул из рассветного тумана в какой-нибудь миле к западу. Восходящее солнце обрисовало в колышущемся воздухе золотистый прозрачный силуэт. Дезосар, полезший на мачту с подзорной трубой, закричал «Английский шлюп! Пушек нет! Торговец!» Чтобы подобраться к добыче ближе, мы тоже подняли английский флаг. Правилами морской войны это не возбраняется. Главное — предъявить цвета, то есть опустить чужой флаг и поднять свой, до первого выстрела. Иначе это уже будет не военная хитрость, а разбой. Английский торговый шлюп, казалось, не подозревал подвоха. Он повернулся бортом и спустил почти все паруса. Корабль размером с ласточкой и, судя по контуру, довольно худкий. Наш капитан все время находился на носу, вскарабкавшись чуть не на самый утлегарь и неотрывно смотрел в трубу. Когда до англичанина оставалось три кабельтовых, Дэй вдруг заорал истошным голосом «Поворот! Поворот! Это ловушка!» «Смотрите!» — закричал и Логан, стоявший на вахте. «У него, как у нас, порты закрашены!» Матросы схватились за тросы, рулевые навалились на рукоятки штурвала, и ласточка, накренившись на бок, стала поворачивать под свежим виндом. Я сначала ничего не поняла, но потом увидела, как в черном борту вражеского корабля открываются квадратики. и в каждом торчит пушечное жерло. Это было такое же корсарское судно, как наше, и прибегло оно к той же уловке, старой, как самая охота. Волк притворился овечкой. — Мы будем драться? — спросила я у Д, бежавшего от носа к квартердеку. В голове у меня были только колотые, резанные и огнестрельные раны, до которых мы с моим наставником еще не добрались. — Драпать! — ответил он к моей великой радости, хотя это и показалось мне странным. В конце концов, британский шлюп, теперь стало ясно, что не торговый, а военный, был не мощнее ласточки. Со всех сторон раздались вопли, прячься, сейчас сейчас пальнет. Невесть, откуда появившийся францисканец, сильно дернул меня за руку, так что я свалилась на палубу, а он упал на меня сверху. Послышался пронзительный свист и треск, будто сотня палок забарабанила по дереву. Потом воздух качнулся и наполнился грохотом, от которого заложило уши. Это шлюп дал по нам бортовой залп. Прицел, на счастье, оказался высоковат. Кроме дыр в парусах и царапин на мачтах, мы лишились одного из фонарей, да рулевому щепкой проткнула руку. Он так жалобно выл, что я сразу позабыла страх и кинулась на квартердек. Моему воображению рисовались всякие ужасы, вроде открытой раны черепа или разорванной брюшной полости, поэтому, увидев сколь пустякова травма, я чуть не расплакалась от облегчения. Моя Клара, разбуженная пальбой, слетела со своего любимого салинга и с клёкотом села мне на плечо. Бедная пташка испугалась, что неудивительно. — Бедная пташка каково? Я бывал в сотне куда более серьезных переделок, а клетиться и спустился, чтобы её ободрить. И мне это, между прочим, удалось. Примечание. Андоку М.К.Т. Клары. Я успокоила её и сама успокоилась. Когда обрабатывала рану, руки у меня не дрожали. Тем временем ласточка очень чисто выполнила разворот. Британец же, потратив время на неудачный залп, потерял преимущество по ветру и здорово поотстал. Началась погоня, совсем как позавчера, только теперь удирали мы. Скорость у нас и у шлюпа была почти одинаковая. Вернее сказать, под ветром мы шли узла на полтора быстрее, зато он проворнее маневрировал и на галсах подбирался ближе. Когда расстояние сокращалось до пушечного выстрела, Мы обменивались парой-тройкой ядер. Шлюп полил по нам из бакового орудия. Ласточка отвечала из двух пушек, установленных в кают-компании, где теперь распоряжался кабан. По фрегату за весь день ни разу не попали. Удачен ли был ответ на огонь, сказать трудно. Хоть капитан после каждого выстрела и кричал «Есть!», на нашем преследователе это никак не отражалось. Часа через два я соскучилась наблюдать за морским боем,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 от летального сотрясения мозга. 15 марта, среда, 18-й день плавания. Сегодня утром капитан сообщил, что ночью мы повернули на Зюйт-Ост, то есть, наконец-то взяли курс на Барбарию. Крюк будет стоить нам по меньшей мере лишних 10 дней, ибо на запад мы бежали под сильным попутным ветром, а при движении на восток придется все время лавировать. Из-за этого ни в какой Перенейский порт заходить не станем. Порцию воды придется урезать, А от свежего мяса отказаться, поскольку клетка для скота и курятник пусты. Я не могла не одобрить такое решение. В экипаже все здоровы. До обеда мы с моим милым монахом проходили теорию огнестрельных ран. Во второй половине дня перешли к практике. Матросы поймали на крюк с дохлой крысой небольшую акулу. И поскольку эта добыча несъедобна, отдали ее в мое распоряжение. Я выстрелила несколько раз в тушу, предварительно надев на нее старую матросскую рубаху, а потом извлекала пули и вычищала из ран частицы ткани, от которых часто происходят смертоносные нагноения и антонов огонь. Очень трудно. Не представляю, как такую процедуру будет вносить живой страдающий человек. Отец Остольф говорит, что ему известны способы облегчения боли, но этой темы мы коснемся позже. 16 марта, четверг. 19-й день плавания. Чистый горизонт, ветер по-прежнему попутный. Хотя ночью, по словам капитана, пришлось все время менять галсы, из-за чего мы почти не продвинулись. Тема занятий сегодня довольно простая. Вправление вывихов. Нужно хорошо знать расположение суставов и иметь сильные руки. С последним у меня неблагополучно. Отец Астольф показал мне несколько упражнений, с помощью которых можно укрепить запястье. теперь Два раза в день по полчаса я поднимаю и опускаю пушечное ядро. Сегодня была уморительная сценка. Заглядываю к себе в каюту, и вдруг вижу мою Клару, которая сидит на раскрытом дневнике и с приумным видом водит клювом по листу, будто читает. Потом перевернула страницу. Я прыснула. Увидев, что я наблюдаю из-за шторы, попугай переполошился и опрокинул чернильницу. Последствия этого маленького инцидента видны на предыдущем развороте. Там, впрочем, ничего особенно важного записано не было. Лишь рассказ о том, как я обучала капитана искусству светской беседы ни о чем. Повторяться лень.